Глава 43. Она проснулась на рассвете, вздрогнув во сне. Тело напоминало, что пора вставать. Не успела она вылезти из постели, как на нее обрушились вчерашние дурные мысли. Она вспомнила о своем больном сердце, неудачах джиннару фашистах из родного квартала, списке требований, найденном самодовольстве и паскуале, которому нельзя ничего доверить. Лишь потом она сообразила, что всю ночь проспала у Энсо, но он куда-то исчез. Она вскочила и в тот же миг услышала, как хлопнула входная дверь. Интересно, он встал, как только она заснула? Не спал всю ночь? Или ушел в ее комнату к Дженнару? Или все же заснул с ней рядом, забыв о своих желаниях? Точно она знала одно. Он, как обычно, перед выходом позавтракал... Накрыл на стол для нее и Дженнаро и ушел на работу, не сказав ей ни слова. Лила отвела сына к соседке и побежала на завод. «Ну что, решилась, наконец? Идешь?» — слегка обиженно спросил Эду. «Когда захочу, тогда и пойду», — ответила Лила злобно, как раньше. «Мы же комитет. Ты должна держать нас в курсе». вы показали список остальным «Да». «И что говорят?» «Ничего. Молчание — знак согласия». А, «Молчание — знак того, что всем насрать». Капоне был прав. И Надя с Армандо тоже. Пустая это затея. Лила со стервенением резала мясо. Ей хотела сделать себе больно. Воткнуть нож в руку, надавить на него, чтобы пронзил вместе с мёртвой плотью плоть живую — Ее плоть. Или наорать на кого-нибудь. Пусть платят за свое неумение принимать решения. Эх, Лина, Лина, Чарула, ты неисправима. Сдался тебе этот список. Тебе не нравится, что тебя эксплуатируют? Ты хочешь облегчить работу себе и всем этим людям? Ты правда веришь, что с ними можно начать победный марш пролетариата по всему миру? Да куда им? А если бы начали, куда этот марш приведет? Вы так и будете всю жизнь вкалывать. Какой прок от власти рабочих, если они горбатятся с утра до вечера. Бред. Бессмысленная болтовня в попытке позолотить пилюлю изнурительного труда. Ты же прекрасно знаешь это жестокое правило. Не можешь изменить что-то к лучшему. Просто пройди мимо. С детства знаешь. Изменить, измениться. Сама-то ты, к примеру, меняешься к лучшему? Стала ты такой, как Надя или Изабелла? Твой брат изменился, стал вторым Арманду. А твой сын станет, как Марку? Нет, мы по-прежнему мы, а они — это они. Так куда же ты лезешь, дурья башка? Вечно тебе не сидится. Думаешь, слишком много ищешь, не пойми чего. То обувь рисовала, то возилась с обувной фабрикой, то переписывала за нина его статьи. Ходила за ним по пятам, пока не сделает по-твоему. Потом взялась за Энсу, влезла зачем-то в его учебу на заочных цюрихских курсах. Теперь, видите ли, раз Надя затеяла революцию, тебе тоже приспичило протестовать. Да еще непременно так, чтобы обставить Надю. Это все твоя дурная голова, все беды от нее и все болезни. Как же мне все надоело. Из Дженнара возиться надоело. Все равно ничего хорошего его не ждет. Будет, как все. Уродоваться на заводе и стелиться перед хозяином за лишние 5 лир. Так что же делать? А вот что, Чарула. Бери-ка быка за рога и делай, что задумала. Иди и запугай сака вода так, чтобы он и думать забыл запираться с работницами в сушилке. Покажи ему, чему научилась. Покажи, что его ждет этого студента оборотни с волчьей пастью. Помнишь, что лето на иски? Напитки, дом на форио, роскошную кровать, на которой вы спали с Нино. Ведь деньги текли отсюда, из этой вони, бесконечных дней, проведенных среди этой мерзости, из труда, оцененного в 5 лир. Что мне терять? Что это я только что отрезала? Фу, потекла какая-то желтая жижа. Мир все еще держится, но если он упадет, то точно разобьется. Да и к лучшему». Незадолго до обеденного перерыва она подошла к Эду и сказала «Я пошла». Но не успела она снять фартук, как в разделочной появилась секретарша хозяина. «Доктор Сакава ждет тебя в кабинете? Немедленно!» И Лила не сомневалась, что среди них нашелся доносчик, доложивший Бруно о том, что готовится. Она взяла из своего шкафчика листок с требованиями, поднялась к кабинету, постучала в дверь и вошла. Бруно был не один. В кресле руководителя, с сигаретой в зубах, выседал Микеле Саллара.